Зирянов смотрел на веселых шумливых водителей и думал, с техникой проще. Установил положенный зазор или закрепил деталь болтом, и она будет действовать без отказа. А шофер, у него характер, привычки, настроение. В дни подготовки к учениям Зырянов посидел в кабинете с каждым шофером, выбирая дороги потруднее, посмотрел, кто как водит. Отобрав менее опытных, стал с ними регулярно заниматься. Шоферы были хорошие ребята, добросовестные, однако не все имели опыт езды в пустыне. Зырянов выезжал с ними по очереди, за городком приказывал новичков. «Но-ка, сверни с дороги, вон те барханы!» Машина, войдя в песок, начинала насадно быть, дрожала перенапряжение и глохла. Солдат запускал двигатель, газовал так, что мотор казалось вот-вот, Разорвется, но машина с места не двигалась, только мелко дрожала, как загнанная лошадь. Когда шофер испробовал все растерянно, смотрел на сержанта, Зырянов объяснил. Физику изучали. Об инерции знаете? Вот и в песках надо ее использовать. С бархана спускайтесь, набирайте скорость. На подъеме инерция выручит. Засели? С места не рвите. До осей зароетесь. Нужно обмануть песок. Трогайте мягко, чтобы колеса не закапывались. Занятия проходили хорошо, водители осваивались, но Алексей Зырянов не был спокоен. Шоферы действуют правильно под его надзором, по его подсказкам, а что будет, когда разойдутся по своим местам. Все подразделения выполняют боевые задачи, находясь в полном составе, взвод, рота, батальон и ходят и воюют плечом к плечу. А вот подразделение шоферов после получения задачи сразу распадается, каждый водитель уводит свой автомобиль туда, где ему определено место в боевом порядке. Одни в разведку, другие в охранение, а третий на кухню. Трудно ими управлять и не подскажешь ничего в тяжелую минуту. А вернется полк с учений, итоги будут подводить за каждое подразделение. Зырянов понимал, подготовительный период для него решающий, поэтому трудился, не считаясь со временем и не обращая внимания на усталость. Потом было собрание комсомольской организации. Шоферы выступали бойко, брали обязательства. Тревога, объявленная ночью, всколыхнула, взвинтила людей. Во мраке все бегали молча, каждый торопливо выполнял положенное ему дело, звучали короткие команды, гулко топая, солдаты носили в темноте что-то тяжелое. Сержант Зарянов прибежал в автопарк первым, он был уверен, что все машины в полной боевой готовности, и все же с волнением слушал, как начинают работать моторы. Как мать знает своих детей по голосам, так и Алексей знал каждую машину. Только в темноте заработал мотор, а сержант про себя отмечал шестнадцатая, восемьдесят вторая, семьдесят пятая. Батальон получил задачу совершить ночной марш в колонне главных сил. Сержанта Зырянова, как это бывало много раз прежде, назначили в техническое замыкание. Черный мрак поглотил колонну. Сержант ехал хвосте и видел впереди ручеек красных стоп-сигналов. Сержант ехал хвосте и видел впереди ручеек красных стоп-сигналов. Опять последним. Люди будут захватывать рубежи, совершать обходы, ходить в разведку. А я только увижу места боев, траншеи, воронки от взрывов. Брошенные огневые позиции до да пустые консервные банки. Пыль черным туманом затянула звездное небо. Впереди оставались видимыми только красные огоньки стоп-сигналов последних машин. Когда колонна остановилась на привал, для Зырянова это был не отдых, а самое горячее время работы. Он выдвигался в голову и, обходя одну машину за другой, беседовал с шоферами. — Ну как, товарищ Увакин, спать не хочется? — спрашивал он молодого солдата, первый раз выехавшего на большие учения. — Пока нет, товарищ сержант. — Какое давление масла, Семенов? — Нормальное. Колонна трогалась, а сержант, стоя на обочине, пропускал ее мимо себя, слушивался в работу моторов. Пока проходил батальон, пыль толстым слоем оседала на одежде и лице сержанта. Она забивала дыхание, но Зырянов не уходил от дороги. Он перебегал на ветреную сторону и, напрягаясь, продолжал слушать. Пропустив всех, он отряхивал себя пыль, сплевал вязкую глину, образовавшуюся во рту, ругался. Тьфу, проклятая, хоть кирпичи делай. Пристроившись в хвост, опять двигался последним. Первая машина встала на пятом часу марша. Зарядов увидел ее черный контур на дороге и поспешил на помощь. Это оказалась машина, на которой ехал стрелковый взвод. Шофер-рядовой Косов сидел в кабине, продувал мотор, не включая скорости. Он служил второй год, был водитель опытный. Если такой стоит, значит дело серьезное, подумал техник и спросил, что случилось. — Не знаю, товарищ сержант, не тянет? В этот момент Зырянов уловил запах гари. — Глуши, иди сюда. Шофер выскочил из кабины. — Нюхай, чуешь? — Так точно. Шофер поспешил к мотору. Сержант последовал за ним. Подняв капот, они ничего не обнаружили. — Эй, вы там! — крикнул шофер в сторону кузова. — Может быть, кто курил да загорелся? — Такого не было, — ответили из мрака. Зарянов вернулся на то место, где уловил запах паленого в первый раз. Отсюда он направился к задним колесам. Склонился, пощупал барабан заднего колеса и резко отдернул руку. — Тормоза заклинило, — сердито сказал он. — Неси канистру с водой. Через несколько минут автомобиль был в порядке. Догоняй колонну, досмотри осторожно, — приказал сержант. Марш продолжался всю ночь. Наступало утро, пыль в синем рассвете была похожа на густой махорочный дым. Огни поблекли, теперь красные стоп-сигналы выцвели и были едва заметны. Колонна продолжала двигаться навстречу где-то затаившемуся врагу. Вдруг Зырянов увидел впереди скопление машин. Они останавливались перед канавой шириной с противотанковый ров. Слева объезда не было, канава, промытая водой, уходила к горизонту. Справа тянулась железная дорога. Машины, обходя препятствия, выезжали одним колесом на низкую железнодорожную насыпь. Это, конечно, являлось нарушением, и допустил его и нес ответственность тот, кто первым решил объехать канаву именно здесь. Видно, в боевой спешке не было иного выбора. Машины резко, коренясь в левую сторону, одна за другой преодолевали узкое место. «Только бы не ударило кого-нибудь поездом», — подумал Зырянов и, оглянувшись назад, увидел приближающийся состав. В этот момент на насыпь выезжала тяжелая машина с кухней на прицепе. У нее под тентом находились продукты и ехали повара хозяйственного взвода. Поезд приближался быстро, а машина ползла очень медленно. Вел ее шофер первого года к рядовой Мансуров. Если бы это происходило ночью, водитель заметил бы сзади яркий свет тепловоза и поспешил убраться с полотна. Но в ранних солнечных лучах свет прожектора растворился. В зеркало шофер не смотрел, заботясь только о том, чтобы не опрокинуть машину. «Успеет». — думал сержант, поглядывая на поезд, который мчался полным ходом. Машинист сигналил, но не тормозил. Он считал, что все видят приближающийся состав и своевременно уйдут от дороги. И вот в тот момент, когда сержант окончательно решил, что Мансуров успеет проехать, машина заскрежетала сцеплением и заглохла. Удар поезда был неминуем. Машинист тепловоза теперь, если бы даже захотел, не смог остановиться, став на таком коротком расстоянии. Все дальнейшее произошло мгновенно. Зырянов кинулся к автомобилю, распахнул дверцу кабины. Спокойно, чтобы не испугать шофера и не вызвать его на пререкание, солдат мог воспротивиться. — Что вы, товарищ сержант, я сам. Зырянов сказал деревенеющим голосом. — Подвинься и, не дожидаясь, когда солдат уступит место, телом своим выдавил Мансурова из-за баранки. Быстро, нервно клокотнул стартер. Плавно, несмотря на летящую смерть, Зрянов тронулся на первой скорости, будто обвал прогрохотал железнодорожный состав у самого заднего борта. Машинист, высунувшись из окошка, что-то кричал с перекошенным лицом и грозил кулаком. Онемевший от ужаса Мансор выглядел на сержанта. Он был потрясен и неожиданным появлением поезда и тем, что Зырянов спас его от верной смерти. Отведя машину от насыпи, сержант вышел из кабины и, покачиваясь, отошел в сторону. Лоб его был покрыт крупными, несбегающими каплями пота. Когда зырянов закуривал, руки его дрожали. Если бы поторопился, — думал он, — и рванул с места, машина опять заглохла бы, тогда хана к хозяйственному взводу. И с Мансуровым тоже действовал правильно. На объяснение времени не было. Испуганные повара окружили отважного сержанта и, чиркой спичками, помогали ему раскорить гаснущую папиросу. После учения на разборе в числе отличившихся не раз упоминали и сержанта Зырянова, Хвалили за то, что все его автомобили прошли испытания с честью, что маршрут, который он обеспечивал, был чистый, нигде не стояли неисправные машины, что сам он проявил находчивость и смелость, предотвратив тяжелое чрезвычайное происшествие. Шоферы сидели... В клубе рядом со своим техником, никогда прежде они не чувствовали свое подразделение таким единым и сплоченным. Они гордо поглядывали на других солдат и будто говорили, вот мы какие, и среди шоферов и технарей тоже герои водятся. Сержант Зырянов смущался и опускал глаза, когда называли его фамилию, а втайне думал и последний в строю может отличиться в бою, а я-то сомневался. Рядовой Рубцов Первое. Неприятный разговор. Командир пулеметного отделения сержант Ветлугин, плечистый здоровяк с выгоревшими до бела шевелюрой и бровями, задумчиво ходил по пустому классу. Время самоподготовки кончилось, солдаты разошлись по своим делам, а сержант ходил между рядами столов и о чем-то напряженно думал. Было жарко и нудно, через открытые окна наваливался плотный горячий воздух, вечер настал, но прохлады не ощущалось, она появится только ранним утром, перед рассветом. Ветлугин невесело вздохнул и направился в канцелярию роты он вошел в комнату, когда мотор на электростанции опять затукал слабо и с перебоями. Канцелярию затянул желтый полумрак, только огненные жилки лампочки олели под потолком. Капитан посмотрел на вошедшего сержанта и увидел на его лице черные тени, под глазами и в ямках на сжатых скулах. Тени эти залегли от плохого освещения, а ротному казалось, что это от намерения начать, наконец, неприятный разговор. Командир ожидал этого разговора, но сержант все не приходил. Давно уж можно было его начать, а Ветлугин все оттягивал. Большая выдержка и терпение у человека. Получив разрешение обратиться, Ветлугин тихо сказал. Рубцова придется от должности пулеметчика отстранить. Капитан молчал. — Все, — перепробовал. Ничего не получается, — добавил сержант после паузы. — Да, видно, иного выхода нет, — согласился командир роты. — Пулемет — оружие серьезное. Он должен быть в руках опытного человека. Рубцов подведет нас на любой проверке. Я не говорю уже обое «Жалко, правда, Рубцова, такой старательный», — сказал задумчиво Ветлогин. «И строевая, и физическая подготовка отличная, дисциплинированный, порядок любит». «Видно, нет призвания». «Пулеметчику тоже талант нужен», — сказал капитан. Сержант чувствовал себя виновным. «Не сделать из такого солдата пулеметчика». Рубцов отдает службе все — Обвинить только его было бы нечестно, и Ветлугин продолжал оправдывать подчиненного. Рубцов не виноват и не в таланте дело, просто я плохой методист. Но других отличных пулеметчиков вырастили вы. Наверное, они сами выросли. Командир улыбнулся, ему стало жаль сержанта, очень не подходило этому широкоплечему здоровяку стоять сутулись. Капитан встал из-за стола, черная тень метнулась по стене, преломилась и легла на потолок. Командир добродушно сказал, не печалься, ты не виноват, дадим другого хорошего парня.